Глава четвертая. Тае удалось поспать немногим более двух часов, но и этого оказалось достаточно, чтобы она почувствовала себя бодрее и веселей. Поспал и костров, но меньше. Павел разбудил его уже через час. Стараясь не разбудить свернувшуюся калачиком девушку, Иван выбрался из-под шатра, умылся водой из фляги, попил тонизирующего сока из тубы НЗ и подошел к инспектору, который раскрыл пещеру в боку агрегата контроля. «Что у нас плохого?» «Все нормально», — не понял шутки Павел. Стас выловил сведения о нахождении в стволе людей. «Сейчас посмотрим, кто они и где находятся». «Кто выловил? Стас?» «А, так назвал инка обслуживания златков, ученый, чью идею воплотили при создании хронобура. Стас — сокращенно сторож состояния». В нише над пультом возникла объемная фигура самого Стаса. Переместилась правее. «Он как бы сел рядом с Павлом в такое же кресло», — сказал деловито. Начнем сверху вниз, по мере развития трактрисы, 23 век. Стена пещеры как бы протаяла внутрь, показав двор ствола с рощицей хилых тополей и кленов. На переднем плане горел костер, вокруг которого сидело четверо юношей и две девицы в немыслимых одеяниях. Примерно так одеваются ряженые в национальные праздники или клоуны буф. Лица удалось разглядеть лишь у двоих молодых людей – Небритые, грязные, со следами синяков и царапин. И, судя по их выражению, эта шестерка достигла крайней степени отчаяния и страха. «Похоже, лайферы», — пробормотал Павел. «Не повезло ребятам». «Кто-кто?» «Лайферы. Их еще называют дилайтменами». «Прожигатели жизни. Живут, как трава, где хотят, с кем хотят. Ничего не делают, получают от этого удовольствие». Костров присвистнул. Выходит, и наши хипари и рокеры в будущее просочились. Такие люди были всегда. Отрицающие законы, мораль, нравственные принципы, живущие только сообразно своим желаниям и потребностям. Но они редко бывают опасными для общества. Вот оно их и терпит. Дальше, Стас, эти не годятся. Можешь помочь им чем-нибудь? Одежда, пища, укрытие. Ухода не обеспечу. Хватит и того. Инг послушно сменил картинку. Двадцать второй век. Объем видеопередачи показал кольцевой зал с кабиной лифта хронопереноса и фигуру сидящего у трубы человека с бледным изможденным лицом. Он спал, держа на коленях вполне современного вида карабин с подствольным гранатометом. «Черт, я его знаю», — подался вперед Иван. «Мы встречались с ним. Это Лар... Лэнтир Валетов. С нами он идти не захотел». «Где вы с ним встречались?» «Ну как где?» — Иван не сразу понял вопрос. «В коридоре». А где-то внизу, в полязои. То есть он, как и вы, спустился по цепочке выходов ствола в прошлое, а потом сообразил, в чем дело, и решил подняться наверх. Ему это удалось, если он дошел аж до узла в 22 веке. А карабин он прихватил явно в нашем времени, в 20 веке. Стас, отметь координаты, этот подойдет. Давай дальше. 21 век. Перед инспектором развернулся сложный интерьер куполовидного помещения, напоминающего зал управления атомной электростанции или синхрофазотроном, хотя и без циферблатов и пультов. Возле высокой решетчатой колонны со светящейся по оси трубой стоял высокий скуластый молодой человек с шапкой русых волос, одетый в блестящий комбинезон и смотрел прямо в объектив видеокамеры, словно зная, что его видят. Теперь уже поразился Жданов. Жданов. Вот это сюрприз. Гриша белый, живой. Вы его знаете? Он был запущен в ствол как основной исполнитель, еще до меня, и мне сообщили, что вся его группа погибла. Значит, не вся. Стас, он один или еще кто-то есть на том же горизонте? Аппаратура отыскала одного. Почему же он не связался с тобой? По косвенным признакам можно судить о нешуточном бое, который произошел во время прорыва группы. 21 уровень этого узла уничтожен полностью. Вполне вероятно, что ваш коллега был ранен и долго приходил в себя, пока не добрался до медицинского бокса. Немедленно дай ему наши координаты, он сам нас найдет. Уже формирую линию связи. Крути поиск дальше. В 20 веке, судя по отдельным звукам и гиперэху, в ствол проникла группа людей, но попала на мертвый горизонт, вылезанный протонным вырождением при хроносбросе. Моя аппаратура там, естественно, не сохранилась. Но хрономембрана сработала, значит, они в скором времени всплывут на нижних узлах трактрисы. «Ищи», — Павел оглянулся на Кострова. «Не твои ли друзья из команды Вашуры?» «У меня уже ёкнуло сердце», — признался Иван. «Если кто-то и мог прорваться в ствол из 20 века, то это мог быть только Игорь». «Восторг в твоем голосе объективен?» «Он лидер». Не принял Тона Иван. «Не знаю, читаете ли вы там в своем будущем книге, но у Дюма есть роман «Двадцать лет спустя». Я видел этот роман». Павел по лицу спутника понял, о чем тот подумал и улыбнулся. «Книги существуют и в наше время, но большинство романов переведено в психосенсорные видеоленты. Их не читают, а смотрят и сопереживают. Чувствуют, живут, участвуют в них». «Понял. Здорово, конечно». «Ну так вот». В этом романе есть глава «Ум и сила». В этой фразе весь Ивашура. Павел поднял бровь, разглядывая порозовевшее лицо Кострова, но продолжать не стал. Обратился к Инку. «Ты уверен, что разыскал всех, случайно провалившихся в ствол? Еще один человек бродит по этажам одного из горизонтов Мезозоя. Объемный экран показал гиганта в косматой шкуре, в меховых штанах и унтах, бородатого и угрюмого» глядящего из-под козырька руки вдаль коридора. В другой руке гигант держал нечто вроде старинного кремниевого ружья шестиугольным стволом. «Хорош», — прищелкнул языком Иван, — «никак предок наш. И ружье у него прямо-таки мушкет. Карамультук. Как ему удалось спуститься так низко в мезозой? Вряд ли он пользовался лифтом. Загадка, — согласился Павел. Пусть побудет в резерве. Ему трудно будет объяснить, кто мы и что нам нужно». «Однако людей в стволе, по моим данным, было больше. Многие погибли», – тихо проговорил Инг, и от его обыденного тона Кострова продрал мороз по коже. «Что ж, продолжай поиск, может, кто и отыщется. Теперь давай пройдемся по нашим врагам». «Их гораздо больше», – вздохнул Стас. «Почти на каждом горизонте находятся мобильные группы специально обученных, называя их санитарами. Группы санитаров по 5 шесть человек», вооруженных универсалами и многодиапазонными переносными ракетными комплексами типа «Серая зона». Кроме того, появляются киберы неземного происхождения, как правило, относящиеся враждебно к конкистадорам, планомерно уничтожающие оборудование ствола. В объеме экрана появилось изображение черепахи с розовыми усами и гармошковидными ногами. Сменилось на изображение гигантского червя-слизняка, потом на шестилапого обезьяна-змея. «Этот наиболее опасен», — кивнул на него Инг. «Владеет неизвестными видами оружия, испаряющими любое вещество, замораживающими и пробивающими электромагнитные экраны». «Пока мы разобрались, как с ним бороться, он со своими собратьями уничтожил около двух сотен конкистадоров». «Сколько таких обезьян в стволе?» «Около дюжины». «Справимся. Что еще?» Видеообъем засиял ярче» и взору представилась водная гладь с мерцающим золотистым конусом на горизонте. Видимо, один из выходов хронобура угодил в море или озеро, и круглый двор ствола представлял собой акваторию. В метрах в трехстах от видеокамеры, снимающей этот ландшафт, из воды торчала белоснежная конструкция, напоминающая крыло орла с морозным узором на перьях, а над крылом висел в воздухе туманный шар, похожий на одуванчик. Но каждая тычинка этого одуванчика диаметром в 100 метров представляла собой фасетчатый глаз, насаженный на зазубренный кинжаловидный хвост. Веяло от одуванчика угрозы и безжалостные жажды истребления. Экран погас. «Хирург?» – спросил Павел после недолгого молчания. «Не знаю», – бесстрастно ответил Инг. «Мои камеры поймали его только два раза. В Архее вы только что видели. И в Протерозое» где он сражался с хронорыцарями. Кто вышел победителем, выяснить не удалось. Горизонт ушел в хронопровал. «Хронорыцари на нашей стороне», — пробормотал Иван. Инка глянулся, и в нише над пультом возникло изображение черного всадника, который когда-то спас Ивана и Таю от неминуемой гибели. «Да, это он. Всадник апокалипсиса». «Встретишься с таким один на один. Разрыв сердца обеспечен». «Даже не верится, что они сочувствуют нам». Кстати, каким образом они и все остальные монстры проникли в ствол? Скорее всего, посредством трансгресса, пробормотал Жданов, о чем-то размышляя. Ствол теперь не только трактриса времен, но и перекресток иномерных пространств. Чего я только не понимаю, так это... Стас, а ты не пробовал пробить линию связи вверх, в будущее? Ствол ведь ушел и туда? Пробовал. Хрономембраны выше нулевого горизонта, то есть выше точки отсчета 2301, заблокированы. Кто-то оттуда не хочет, чтобы по стволу к ним пробралась всякая нечисть вроде обезьяна-змей. Этого я и не понимаю. Как можно заблокировать мембрану? Все равно, что пытаться преградить путь лучу света прозрачной пластинкой. Но очень жаль. Встреча с потомками многое бы объяснила. — Что ж, спасибо за помощь, дружище. Организуй нам зеленую улицу к тем, кого удалось найти. Иван, буди свою подругу, пора выступать в поход. Они вышли из пещеры, и та закрылась. Громада комбайна контроля потеряла былую форму. Съежилась, перетекла каплей смолы по полу к соседней и влилась в нее. Костров отропело посмотрел на то место, где она только что стояла. Тронул Павла за локоть. — А как мы теперь с ним будем держать связь? Со Стасом Жданов все еще раздумывая о чем-то, показал за ухом душку с усиками, плотно прижатую кожу под волосами. Через имкан. Сетку мысли связи. Понятно. Хорошо, что есть такой уголок, где всегда можно отдохнуть и никого не бояться. Мы сюда не вернемся. Почему? Во-первых, потому что у нас не будет времени на возвращение, во-вторых, Стас этот горизонт после нашего ухода спустит в хронопровал. Зачем? Павел очнулся от дум, глянул в глаза Ивана. «Чтобы больше никто не смог выйти на прямую связь с сынком ствола и на его память. Если бы санитары узнали о существовании резервного кодированного контура управления хроноускорителем, они бы уничтожили ствол? Перекрыли бы все входы-выходы в узлах вытаивания ствола в разные времена, и мы ничего не смогли бы сделать». Иван разбудил Таю, все трое позавтракали и проверили амуницию. Иван только сейчас обратил внимание, что инспектор, кроме универсала, вооружен еще одним пистолетом, уж и вовсе устрашающего вида, кивнул на него сознанием дела. «Такими комплексами вооружены санитары?» «Вряд ли», — качнул угловой Павел. «Это глюк, так называемый раздиратель кварков. Та и сказанная ни о чем не говорила. Да и Костров не очень представлял себе, как действует глюк, и как вообще можно разодрать кварки». Эти самые загадочные кирпичики материи, из которых состоят элементарные частицы – протоны, нейтроны, электроны и так далее. Но Иван инстинктивно почувствовал, что мощь этого оружия велика. У него, правда, вертелся на языке другой вопрос. Неужели строители ствола рассчитывали на ведение войны, раз напичка летела хроноускорителя всякими складами, оружием и кодированными бункерами? Но потом пришла мысль, что конструкторы обязаны были предусмотреть все последствия хронопрорыва в прошлое, и что, возможно, лишь один этот факт говорит о разуме тех, кто задолго до строительства ствола в прошлом, в будущем, уже заведомо знал о катастрофе и подготовился к ней. Они приблизились к гудящей махине одного из комбайнов контроля, и Стас открыл им пещеру выхода.